Глава 3. Понять, что видит, это одно, а вот решить, что с этим делать — совсем другое. Я снова оглядел начавшую расходиться толпу, чтобы выяснить, кто еще понимает, что происходит. Что-то мне подсказывало, что где-то поблизости должен быть тот, кто заварил всю эту кашу. Не учитель же со школьным врачом это были в самом деле. Они, скорее всего просто свидетели, которые видели чуть больше, чем остальные. Я огляделся и действительно увидел еще одни внимательные глаза. Вот только принадлежали эти глаза коту. Да-да, обычному коту, черному с белым воротничком и лапками. Кот сидел у ворот неподалеку от обезвреженной воронки, И пристально смотрел на меня. Но как только увидел, что я смотрю на него, сразу же начал умываться. «Поздно, братец. Я спалил тебя. Вот только что мне это знание могло дать. Да и кот в качестве подрывника. Хотя тут в мире магии все возможно. У меня была мысль пойти поймать этого кота, но я передумал. Не хватало еще за кошками гоняться. А вдруг этот кот просто кот? Ладно». Подведем итог. Тот, кто заварил эту кашу, по идее, должен был быть где-то недалеко, чтобы проконтролировать, все ли пошло так, как планировалось. А для этого он должен видеть духов, потому что фиолетовая дрянь была духовного происхождения, не физического. А потому, если я успел разглядеть всех, то на подозрении у нас школьный доктор, школьный учитель и кот. Все три варианта отстойные. В том смысле, что подозревать учителя и врача бессмысленно. У них много раз была возможность убить меня. К тому же Цубаса-сенсей сам был жертвой Кирина Кайбицу. Что касается кота... Это же кот! Всего-навсего небольшой котейка. Но как он может устроить взрыв? Когда мы вернулись под дуб, и Цубаса-сенсей начал урок, я вновь увидел кота. В этот раз он сидел на дубовой ветке и наблюдал за нами. И он не прятался, он просто сидел на ветке. Что может быть невиннее и безопаснее котейки, которые дремлет на ветке дуба? Или делает вид, что дремлет? Только когда на ветке дуба дремлют два котейки или три, откуда взялись еще коты, я не знал, но было ощущение, что они собираются со всей округи, усаживаются на ветке дуба, на поляне вокруг нашего класса, чтобы наблюдать за мной. Пусть наблюдают. Есть более важные дела. Я попросил Акира и Такео приглядеть за кошачьими мордами, а сам снова взял заколки девчонок подрегулировать энергообмен. Не дело, если после применения щита девчонки будут оставаться без сил, так их надолго не хватит, и толку от защиты тогда будет ноль. «Доработка заколок заняла совсем немного времени. так я скоро вообще настройку на расстоянии смогу делать». Вернув девчонкам духов, я включился в игру «Найди всех кошек в округе и сосчитай их». И очень быстро сдался. Сосчитать кошек было нереально, к тому же они продолжали прибывать. Мне это стало действовать на нервы, и я позвал Боню, предложил ему посидеть рядом естественно, оставаясь в духовной форме, чтобы не пугать одноклассников. Форма присутствия бони оказалась совершенно не важна. Кошки прекрасно видели духовную сущность моего дракона. И надо отдать должное бони его величине и грозному виду. Кошки предпочитали держаться на расстоянии. Но вот урок закончился, и передо мной встал вопрос посложнее, чем кошки. Нужно было так распорядиться тремя бента чтобы девчонки не обиделись. И тут имело значение все. Не только то, что я должен все это съесть, но и очередность, в которой я должен был это есть. Наверняка каждая девушка хотела, чтобы ее бента было съедено первым, и больше остальных понравилось мне. Рыбу я мог отдать Бонни, но все равно еды оставалось слишком много. Самое простое решение — отдать два бента Акира и Такео. Но какие отдать, чтобы не обидеть девчонок? Вот в чем вопрос. А еще эти кошки. Они сидели вокруг и пристально наблюдали за нами. Не придумав, как быть, я напрямую попросил девушек. А давайте обедать все вместе. Положим все наши бента в круг, и каждый сможет взять то, что ему нравится из любой коробочки. И девчонки, и парни растерялись. Все-таки японцы — большие индивидуалисты не приучены к тому, что еда может быть общая. Но, несмотря на то, что растерялись, возражать мне не стали. И я, пригласив всех сдвинуть коврики и сесть в круг, выставил открытое бента на середину. «Боня любит рыбку», — тут же сообщил дракон. Девчонки сразу же расслабились и принялись кормить дракона, а я мысленно выдохнул с облегчением. Тем не менее, старался брать еду из всех трех коробочек поровну. Не хватало еще, чтобы девчонки начали верещать, что я предпочитаю какую-то одну. Я, конечно, предпочитаю, но не среди них. Пока мы ели, коты подошли еще ближе. Их была тьма, и они сдвинулись так плотно, что выйти из круга стало невозможно, как и войти. Одноклассники, которые пошли погулять на перемене, теперь топтались в стороне, не решаясь подвинуть кошек. Не только одноклассники, но и Цубаса-сенсей. Он тоже остался за кругом. Стоял и растерянно смотрел, не зная, что предпринять. Потому что от котов веяло неподдельной угрозой. Я как представил, что коты с криком «Мой прадед был манул!» кинулись в атаку. Так по спине пробежал хороший такой холодок, и вдруг пришло осознание, что это вполне может быть не просто фантазия, что коты действительно могут кинуться на нас. Более того, они уже кинулись бы, если бы не Боня. Его они побаивались, но не очень, просто имели в виду. Я прекрасно понимал, что может произойти, если коты одновременно бросятся на дракона». Они же порвут Боню на ленточке. Нужно было спасать друзей и дракона. Как-нибудь увезти их отсюда? Решение пришло само. «Акира, Такео, видите седло?» Спросил я у парней. Те кивнули. Сейчас Боня перейдет в физический вид, и вы быстро сядете в седло и возьмете девушек на руки. Хатару сядет одна. Ей с мечами будет неудобно сидеть с кем-нибудь вдвоем. «И Боня унесет вас. Только надо садиться быстро и быстро пристегнуть ремни. А то, сдается мне, что коты бросятся на нас, как только поймут, что мы хотим сбежать». «А ты?» — прижав кулачки к пышной груди, воскликнула Оки. «Я без тебя никуда не пойду», — горячо заверила Сау Юри. А хатару хмуро оглядела котов, и я понял, что она готова драться и по собственной воле не покинет поле битвы. Но драться с армией кошек — это безумие. Нам их никак не победить. Вот как это объяснить упрямой деве воительницы. Интересно, — предположил Акира, — ими кто-то руководит. И тут я вспомнил ту, у которой на меня зуб. Даже не зуб, а клык и когти. Я вспомнил про Бакенеко и негромко засмеялся. «Все будет хорошо», — сказал я друзьям. «Не надо никуда лететь. Готовьтесь к уроку и ничего не бойтесь». И пошел к кошкам. «Ты с ума сошел?» — закричал Такео. Я, не поворачиваясь, помахал ему рукой. Подошел к ближайшей кошке и сел перед ней на корточке. Кошка — это была трехцветная красавица — зашипела. «Здравствуй, Баконека», — сказал я негромко. Разреши поговорить с тобой? У меня для тебя кое-что есть. И тут все кошки дружно встали, развернулись и пошли в сторону ворот. Я понял, что это приглашение, и пошел вслед за кошками. Почувствовал, что мои друзья кинулись было за мной, и приказал им по нашей связи. Нет, я знаю, что делаю. Оставайтесь на месте. Ребята остались. И, судя по голосу Цубасы сенсея зазвучавшему позади, начался последний на сегодня урок. А я уходил, как ганс-крысолов. Только ганс шел впереди крыс, а я шел за кошками. Но это детали. Мы приблизились к воронке, и кошки начали спускаться в нее. Я очень хорошо помнил фиолетовую мерзость, которая вот только бурлила тут, Поэтому мне очень не хотелось идти вниз. Но я сам попросил Баканека поговорить со мной. Невежливо будет повернуть назад. И я, не давая себе времени подумать, пошел вслед за кошками. Если учесть всех кошек, сколько было около дуба, то они должны были бы заполнить воронку полностью. Еще получилась бы небольшая горка сверху. Однако они все спускались и спускались. А я шел и шел. Ведь давно уже должен был бы оказаться на дне. Сверху воронка казалась не такой уж и большой. В какой-то момент я понял, что больше не вижу солнца. Более того, не солнечные лучи освещают пространство вокруг. Вокруг разливался призрачный лунный свет. Как такое произошло, не знаю. И кошки из разномастных все стали одинаково серыми. Да и вид вокруг изменился. Теперь это был ночной город, и не тот, в котором я сейчас жил. Это был древний город, полный храмов, посвященных кошкам, о чем неоднозначно намекали каменные кошки-атланты, поддерживающие крышу, мраморные кошки-цари, восседающие на огромных тронах, светильники в виде кошек, кошачьи узоры, и разливающийся вокруг тонкий аромат кошачьей мяты. И, конечно же, кошки-танцовщицы, извивающиеся в ритуальных танцах на храмовых площадках. Наконец мы поднялись по высокой и широкой лестнице и вошли в храм, самый большой из всех, которые я видел. Словно в дверях стоял волнолом. Кошачье море разделилось на два рукава. Часть кошек перетекло направо, часть налево. Я остался посередине. Постоял немного, не зная, что делать, а потом прошел вперед и остановился перед высоким троном. На троне сидела, положив руки на подлокотники, закинув ногу на ногу и нервно постукивая о подножие трона хвостом величественная Баканеко. «Поклонись!» — раздался шепот со всех сторон. «Я уже и сам понял, что нужно выразить почтение этой царственной кошка-девочки. Поклонившись, мысленно погладил хану Амоча, потому что мой пацан разволновался и трепетал, словно наконец-то в его жизни настал самый ответственный момент. «Как ты посмел просить разговора со мной?» — заговорила кошка-девочка, и ее голос не предвещал ничего хорошего. План у меня был, но он был дерзким, поэтому я не стал долго раздумывать, сразу же ответил. — Уважаемая Баконека, — сказал я со всем возможным почтением, — я хотел бы преподнести тебе подарок, тебе и твоей подопечной, Михо. Но я не знаю, как это сделать. Баконека подобралась вся, как кошка для прыжка. «Подарки?» — промурлыкла она. «Очень интересно». Но меня ее мурлыканье не обмануло. Я видел, что если сейчас промахнусь, то армия пушистиков не оставит от меня и следа. И тут, в этом храме, никто не придет мне на помощь. Я попробовал связаться с друзьями. Ничего не вышло. Даже намека на связь не было, так что я не смогу призвать Боню а хану Амоча мне тут явно не помощник. Я не боялся. Точнее, боялся, конечно. Что ж, я не имею инстинкта самосохранения, что ли? Но мне передалось настроение хану Амоча. А он с обожанием смотрел на царственную кошка-девочку. Он хотел играть с ней. Это была его самая заветная мечта. В конце концов, именно для этого я и создал свое перышко. Я создал его для вот этой кошка-девочки, для богини или демона. Поэтому, недолго думая, я встал на одно колено и, как рыцарь, меч протянул Бакенека своего хану Амоча. — Прими, пожалуйста, мой дар. — Наглец! — возмутилась Бакенека. — Как ты посмел? Как посмел предложить мне духа? — Мне! которая сама, дух Баканеко, была в бешенстве. Но, тем не менее, ее внимание было сосредоточено на моем перышке. Она подобралась, готовая играть. но пока оставалась неподвижной, словно выбирала подходящий момент. — Прости, если я оскорбил тебя, — сказал я, не убирая, однако, хана Амоча, и даже наоборот, едва заметно покачивая им, — Мне подумалось, что это развлечет тебя. — Ты наглец! — фыркнула кошка-девочка. На взгляд ее словно приклеился к моему подарку. — Как ни крути, окошки, они такие кошки. — Если ты не хочешь... — протянул я, делая вид, что хочу спрятать хана Амочу. Он, кстати, был абсолютно счастлив. От трепета его опахало было в постоянном движении, и каждая ворсинка сияла от восторга. Я был уверен. Баканека видела это волнение, и оно нравилось ей. Но по своей кошачьей натуре она... А что она? Едва я сделал вид, что хочу убрать хана Амоча, как Баканека соскочила со своего трона и одним прыжком оказалась рядом со мной. Это произошло так быстро, что у меня невольно холодок пробежал по спине. Если бы этот прыжок был сделан с другой целью, Я бы уже истекал кровью. баканека подскочила к моему перышку, но в последний момент остановилась и равнодушно повернулась к нему спиной. Перышка ласково погладила кошка девочку, и та выгнулась, а потом сладко потянулась. Но в следующий момент мое перышко оказалось во всех ее четырех лапах, а сама баканека перекатилась через спину. Улегшись поудобнее прямо на застеленном мягким ковром полу, кошка-девочка начала играть с хана Амоча. При этом мурчание стояло такое, что у меня от умиления улыбка растянулась до ушей. Но тут баканека увидела мою улыбку, сразу же вскочила и, оставив перышко, наставила на меня когти. «Ты смеешь смеяться?» «Что ты?» Я тут же спрятал улыбку. И в мыслях не было. Просто я рад, что мое перышко пришлось тебе по вкусу, то есть по душе». Баконека еще некоторое время с сомнением смотрела на меня. Потом, взмурчав, вернулась к хану Амоча и, зацепив его коготком, отправилась на свой трон. Через минуту на троне снова сидела величественная кошачья богиня. Ну или демон. Кто этих кошек разберет? «Ты сказал...» что у тебя еще есть подарок для Михо. Как ты посмел? По-твоему, я плохой дух и не могу защитить свою подопечную? И она нуждается еще в одном духе. В голосе Баконека слышалась неподдельная угроза. Я понял, что ступаю сейчас на очень тонкий лед. Как бы там ни было, я уже сказал про подарок для Михо, и теперь пришло время предъявить... Сам подарок. Раньше я хотел сказать, что вот это белье на самом деле крепкая броня. Но после слов баканеко понял, что броня — последнее, о чем можно говорить. Поэтому достал кружевные трусики и лифчик со словами. Мне кажется, Михо очень подойдет, но я боюсь, что она не примет такой подарок. Кошка-девочка снова в мгновение ока оказалась около меня. Я протянул ей белье. Она сознанием дела покрутила в лапках руках предметы женского гардероба. Фыркнула. Я сразу же понял, что она догадалась о скрытых свойствах кружевной брони и замер в ужасе, ожидая вердикт. Кошка-девочка небрежно кинула мне белье и вернулась на трон, туда, где лежал Хано Амоча. «Взяла его» и начала обмахиваться опахалом, как веером, но тут же, не выдержав, поймала его зубами и с мурчанием впилась в опахало когтями. Мой дружок сладострастно застонал. Я понял, что он беспредельно счастлив в лапках этой кошечки. Собственно, для нее я его и создал. Но Баканека уже пристально смотрела на меня. — Ожидаю твоего решения, уважаемая. Я снова склонился с уважением. — Можешь дарить, я не против, — приняла решение кошка-девочка. Стало ясно, что помогать она мне не будет. Наоборот, ей интересно понаблюдать, как Михо отреагирует на подарок. Очень интересно, какая кровожадная кошка. Но и мешать не будет, а это уже немало Что ж, надеюсь, можно считать, что я прощен? Можно же, да? Я снова вежливо поклонился, но потом все же решил спросить прямо, прощен ли я. Баканека усмехнулась. И тут хана Амоча полетел мне в лицо, а на загривке кошка-девочки появилась шерсть. Шерсть начала с огромной скоростью покрывать демона. Клыки выросли. Я от неожиданности попятился, и тут кошки, которые только что мирно сидели вдоль стен, снова окружили меня. Я автоматически сунул руку в карман и схватил дубовый листок, но в последний момент остановился и не стал превращать лист в меч. Демон на троне вроде бы не заметил моего движения, он просто засмеялся. «Ты решил так дешево купить меня? За какое-то перышко?» «Нет», — залепетал я, понимая, что бежать мне некуда. «Я просто хотел сделать тебе подарок. Если ты дашь имя духу, то станешь первым одаренным духом», — баканека задумалась. Шерсть начала исчезать почти с такой же скоростью, с какой появлялась. «Да?» — спросила кошка-девочка. Теперь уже больше девочка, чем кошка. О зверином облике теперь напоминали только миленькие ушки да и изящный хвост. — Да, — подтвердил я, — единственный одаренный дух. — Хорошо, — промурлыкала Баконека, — я прощаю тебя. — Все для тебя, — автоматически ответил я, поднимая хану Амоча и протягивая его богиня. И тут же перед глазами встала картина, как я дарю дженома Акаи Акума. Черт, только бы она не узнала.